Дядя и племянник. Если кому-нибудь из вас, мои уважаемые читатели или слушатели, случалось порезаться стеклом, то вы и сами знаете, как это больно и какая это вообще скверная вещь. Ужасно долго заживает. Маше пришлось целую неделю пролежать в постели. Как только она пробовала встать, Ей сейчас же делалось дурно. Но, наконец, она совсем поправилась и по-прежнему стала весело прыгать по комнате. Стеклянный шкаф казался очень нарядным. В нем так и сияли новые домики, цветы, деревца и разряженные куклы. Но особенно рада была Маша снова увидать своего милого щелкунчика, Он стоял на второй полке и улыбался, показывая совершенно здоровые зубки. Вместе с радостью, что она видит своего любимца, ей в то же время пришла мысль, заставившая сжаться ее сердце, что все, что рассказал Крестный, было историей Щелкунчика, его борьбы с мышихой и ее сыном. Теперь она поняла, что ее щелкунчик никто иной, как молодой дроссельмейер из Нюрнберга, очаровательный, но, к несчастью, околдованный, мыших и племянник крестного. Что же касается того, что искусным часовщиком при дворе отца Перлипаты был сам советник дроссельмейер Маша ни минуты не сомневалась уже во время самого рассказа. Но почему же дядя... «Тебе не помог! Ах, почему он тебе не помог?» — вздыхала Маша, между тем, как ей все живее и живее представлялось, что в той битве, которую она видела, дело шло о царстве Щелкунчика. «Разве все остальные куклы не были его подданными?» И разве не ясно, что предсказание придворного астронома исполнилось, и молодой Дроссель-Мейер сделался королем в кукольном царстве? Рассудив все это так правильно, умная Маша решила, что Щелкунчик и его вассалы действительно должны ожить и начать двигаться, раз она считает их способными к жизни и движению. Однако этого не случилось, и все в шкафу осталось спокойным и неподвижным, но Маша и не думала отказаться от своего убеждения и объяснила это себе продолжающимися чарами мышихи и ее семиголового сына. «Милый господин Дроссельмейер!» — громко обратилась она к Щелкунчику. «Хоть вы и не можете...» не пошевельнуться, не сказать словечко, но я знаю, что вы меня понимаете и знаете, как хорошо я к вам отношусь. Рассчитывайте на мою поддержку, если она вам понадобится. Во всяком случае, я попрошу дядю, чтобы он вам в случае чего помог своим искусствам». Щелкунчик стоял совершенно неподвижно, но Маше показалось, как будто из шкафа донесся легкий вздох, от которого стекла в шкафу еле слышно, но удивительно красиво зазвучали, как будто запел тоненький серебристый голосок «Маша, друг дорогой, хранитель мой, навеки я твой, о, мой друг дорогой!» Хотя Маша и похолодела от испуга, но все-таки ее охватило какое-то необыкновенно приятное чувство.